Петр ударил кулаком по столу и вскочил. — Как ты смеешь! Царевич тоже встал и посмотрел на отца в упор. Опять они стали похожи друг на друга, мгновенным и как будто призрачным сходством. — Что грозишь, батюшка? — проговорил Алексей тихо. — Не боюсь я тебя. Ничего не боюсь. Все ты взял у меня. Все погубил. И душу, и тело. Больше взять нечего. Разве убить? Ну что ж, убей. Мне все равно. И медленная тихая усмешка искривила губы его. Петру почудилось в этой усмешке бесконечное презрение. Он заревел, как раненый зверь, бросился на сына, схватил его за горло, повалил и начал душить, топтать ногами, бить палкую, все с тем же нечеловеческим ревом. Во дворце проснулись, засуетились, забегали, но никто не смел войти к царю, только бледнели, докрестились, подходя к дверям и прислушиваясь к страшным звукам, которые доносились оттуда, казалось, там грызет человека зверь. Государыня спала в верхнем дворце, ее разбудили, она прибежала, полуодетая, но тоже не посмела войти. Только когда все уже затихло, приотворила дверь, заглянула и вошла на цыпочках, крадучись за спиной у мужа. Царевич лежал на полу без чувств, царь в креслах тоже почти в обмороке. Послали залеп медиком Блюментростом, Он успокоил государыню, которая боялась, что царь убил сына. Царевич был избит жестоко, но опасных ран и переломов не было. Он скоро пришел в себя и казался спокойным. Царю было хуже, чем сыну. Когда его перевели и почти перенесли на руках в спальню, с ним сделались такие судороги, что Блюментрост опасался паралича. Но к утру полегчало, А вечером он уже встал, и, несмотря на мольбы Катеньки и предостережения лейб-медика, велел подать шлюпку и поехал в Петербург. Царевича везли рядом, в другой закрытой шлюпке. На следующий день, 14 мая, объявлен был народу второй манифест от царевича, в котором сказано, что государь изволил обещать сыну прощения, ежели он истинное во всем принесет покаяние и ничего не утаит, но понеже он, презрев такое отцово милосердие о намерении своем получить наследство через чужестранную помощь или через бунтовщиков силою утаил, то прощение не в прощение. В тот же день... Назначен был над царевичем, как над государственным изменником, Верховный суд. Через месяц, 14 июня, привезли его в гарнизон Петропавловской крепости и посадили за караул в Трубецкой раскат.